Глава десятая. Свадьбы как таковой не было. Они просто расписались в ближайшем ЗАГСе, а вечером отметили это в узком кругу. А на следующее утро майор Максимов вызвал Юлю к себе и сказал. «Собирайтесь, Юлия Андреевна. Выпала вам дорога дальняя в казенный дом. Берите наших молодоженов и профессора Скворцова. Там довольно странная ситуация сложилась». Эвакуировали недавно часть одного большого предприятия в Поволжье, в район Сызрани. Они еще толком работать не начали, а у них уже один особист застрелился, а второй так и вовсе в психиатрическую больницу попал. Может, конечно, простое совпадение, но проверить необходимо. Андрей Степанович, так может, я с профессором сама смотаюсь по-быстрому? Зачем всем вместе ехать? Езжайте вчетвером. Пусть будет им вроде как свадебное путешествие, что ли. — усмехнулся Максимов. — У меня какое-то предчувствие нехорошее, а я своей интуиции всегда доверяю. Так что не расслабляйтесь там. Это приказ. — Есть не расслабляться, — машинально кивнула Юля. — Разрешите вопрос, товарищ майор. Максимов вопросительно приподнял бровь, и Юля спросила. — Нас специально в тыл отправляют? — Я не совсем понимаю, о чем это вы, — вполне убедительно сказал Максимов, но Юля ему почему-то не поверила. Если вопросов нет, то собирайтесь в дорогу. И вооружитесь получше. Насчет машины и продовольствия я уже распорядился. По прибытию доложить, и при любых осложнениях тут же звоните. Слушаюсь. Разрешите идти? Идите». Юля, не теряя понапрасну времени, зашла к Скворцову. Благо, квартировал он неподалеку, на этом же этаже. К ее удивлению, тот был вполне готов к неожиданной командировке. Уже знакомый ей чемоданчик стоял около двери, а вместо серого плаща и шляпы в этот раз профессор облачился в теплое пальто и шапку-ушанку. «Доброе утро, Леонид Васильевич. Не ожидала от вас такой оперативности». «Здравствуйте, Юлия Андреевна. Вы просто еще не привыкли к тому, что здесь вас окружают не совсем обычные люди. Я, например, начал собираться, когда товарищ Максимов сказал вам, что я тоже еду». Юля удивленно взглянула на него, а профессор улыбнулся и сказал. «Да, стрелять я умею, и оружие у меня есть». Юля действительно собиралась выяснить этот вопрос. «По-видимому, телепатия», — решила Юля и молча посмотрела на профессора. «ТТ и две запасные обоймы», — улыбнулся Скворцов. «Теперь я точно не стану играть с вами в карты, профессор», — рассмеялась она в ответ. «Боюсь, мне бы это не помогло». — сказал профессор, легко подхватывая свой чемодан. «Я готов, Юлия Андреевна!» Они вышли в коридор, и профессор сказал. «Предлагаю сначала получить оружие. Вы ведь это хотели сделать?» «Вы не перестаете меня удивлять, Леонид Васильевич. Но я планировала сначала собрать всю группу. Давайте мы и сами все получим», — с улыбкой предложил профессор, и Юля понятливо кивнула. «Конечно, справимся как-нибудь». Они спустились в оружейную комнату... И Юля нагрузила себя тремя ППШ. Скворцову достался мешок с запасными дисками и гранатами. Максимов был прав. Хоть они и направлялись в тыл, но необходимо было быть готовым к самым разным неприятностям. Москва. Лаврентий, а что это за история с нашими потомками? Почему не докладываешь вовремя? Товарищ Сталин, инцидент был незначительный, и я не решился отвлекать вас подобными пустяками. «Что там случилось?» «Произошла утечка информации. Виновные в этом уже наказаны. Некий капитан Смолин, используя поддельные документы и свое служебное положение, попытался арестовать Клочкову и Иванова, намереваясь впоследствии передать их в руки врага. Как оказалось, он был завербован во время выхода из окружения в первые дни войны». «Попытался? Мне доложили, что Иванова все же арестовали». Смолин поместил его во внутреннюю тюрьму НКВД по поддельному ордеру. Хотел таким образом спрятать его на время. Клочковой удалось избежать ареста и скрыться. «Кто бы сомневался», — усмехнулся Сталин. «Ну и чем все закончилось?» Клочкова посчитала, что их арест связан с провалом операции «Невод». Она вместе с женой Иванова пересекла линию фронта в районе Звенигорода и оставила послание для Абвера, Попутно уничтожив несколько немецких солдат и даже ухитрилась угнать танк Панцерком Ваген 4 вместе с офицером, раздавив при этом две противотанковых пушки Пак 36. Говоров наградил их медалями за боевые заслуги. Я не возражал. А вы знаете, что было в той записке? спросил Сталин с явным подозрением. Суханова, вернее уже Иванова, видела текст и полностью подтвердила слова Клочковой. Они могли сговориться. Специалисты из отдела майора Максимова гарантировали их лояльность. «Да, я помню», — медленно произнес Сталин. «Но все равно, Лаврентий, это твоя недоработка. Как ты допустил такое? А если бы они попали в руки врага?» «Виноват, товарищ Сталин». «Виноват», — согласился вождь. «То, что разоблачил предателя, — это хорошо. А вот то, что не уследил за девчонками, — плохо». Повисла пауза. Берия внутренне напрягся, но внезапно Сталин улыбнулся. «А что, этот наглец уже успел жениться?» «Успел, товарищ Сталин?» Берия помедлил, вспоминая. «Суханова Елена Петровна, 29 лет, бывший следователь прокуратуры Калининского района. Вдова врага народа, приговоренного к высшей мере социальной защиты. Она была первой, кого Иванов освободил из-под стражи. В настоящий момент она сотрудник восьмого отдела НКВД». «Вдова врага народа?» — переспросил Сталин. «И он ее первый освободил?» «Да, она оказалась невиновной. Иванов в кратчайшие сроки разоблачил настоящего преступника». «Да, я читал его отчеты. Что-то он совсем мало наработал тут. А сколько гонору было!» Сталин усмехнулся, а потом ненадолго задумался. «Подыщи ему какой-нибудь лагерь недалеко. Пусть изучит ситуацию, так сказать, изнутри». Посмотрим, что он тогда запоет. Слушаюсь, товарищ Сталин. Где они сейчас? Направляются в район Сызрани. Сызрань — это правильно. Держи их подальше от линии фронта. Хоть твои люди и уверяют, что достали из них всю ценную информацию. Но мало ли что. Слушаюсь. Я уже распорядился отстранить Клочкову от операции «Невод». Хорошо. Но это сейчас не важно. Главное, что немцы нам поверили а товарищи Шапошников и Жуков разработали очень интересный план. Полноприводная версия «Эмки» ГАЗ-61 легко пожирал километр за километром и, сидевший за рулем Егор, сумел быстро приспособиться к этому чуду советского автопрома. Оставалось только сожалеть об отсутствии хорошей многополосной асфальтированной трассы. Лена дремала на заднем сиденье, а Юля негромко беседовала с профессором, пытаясь таким образом скоротать время в пути. Скворцов оказался довольно словоохотливым собеседником, и буквально через пару часов они успели узнать очень много интересного. Майор Максимов, как оказалось, был довольно известным в узких кругах специалистом по эзотерике и автором нескольких научных статей и монографий. Капитан Каргин так вообще оказался очень разносторонней личностью, окутанной ореолом таинственности и плотной завесой секретности. О его паранормальных способностях впору было слагать легенды и былины, потому что даже поделив росказни Скворцова на два, и то выходило бы очень прилично. А то, что профессор изрядно приукрашивал свои байки, стало понятно после рассказа о сражении Каргина с каким-то мощным потусторонним демоном, чуть ли не самим заместителем Люцифера. Рассказ этот Егора откровенно позабавил, но профессор клятвенно уверял, что все это чистая правда и даже грозился по возвращении в отдел предоставить какие-то весомые доказательства. Потом Юля развлекла Егора впечатлениями о телепатических способностях самого профессора, какие тот не применул тут же подтвердить, безошибочно угадав содержимое карманов Егора. За этими нехитрыми развлечениями они незаметно отмахали километров 300 и сделали привал. Егор с удовольствием размял затекшее тело. Они быстро перекусили, разведя небольшой костерок рядом с дорогой. До наступления темноты можно было проехать еще немало, поэтому Егор поменялся местами с Юлей, и они тронулись в путь. Незаметно Егор задремал, а, проснувшись, обнаружил за рулем уже Леонида Васильевича, который, несмотря на сгустившиеся сумерки и мелкий снежок, уверенно вел машину, ловко объезжая крупные ямы и выбоины. Заночевали они в каком-то селе, расположенном невдалеке от дороги. Приняли их радушно. Разместили в просторной, сухой и теплой избе, вкусно пахнущей свежим домашним хлебом. Наутро им удалось пополнить запасы горючего, и они, поблагодарив хозяев, двинулись дальше. Судя по карте, им удалось преодолеть уже практически половину пути. Только к вечеру они, не доезжая с израни, свернули с дороги общегосударственного значения и двинулись на север – Разыскивая этот ничем не примечательный поселок с таким редким названием «рабочий». Вот когда Егор впервые за эти полтора года пожалел о нехватке спутниковой навигации. То ли карта была неточная, то ли они просто куда-то не туда свернули, но там, где должен был быть поселок, его не оказалось. На спешно созванном военном совете они, подсвечивая себе фонариком, долго разглядывали карту и приняли решение все же ехать вперед. Профессор Скворцов в этот момент спал, И по понятным причинам своего мнения высказать не мог. Когда через несколько километров свет фар выхватил из темноты сгорбленную женскую фигуру, медленно бредущую по обочине, Егор облегченно вздохнул. Ща у абригена спросим, бодро сказал он, притормаживая возле женщины. Сидевшая рядом Юля опустила стекло и дружелюбно поздоровалась. Добрый вечер, вас подвести? Женщина остановилась и повернулась к ним. Это была старуха с неприятным, отталкивающим выражением серого-морщинистого лица. Глаза ее блеснули из-под кустистых седых бровей, когда она смерила их тяжелым, неприветливым взглядом. Затем она молча покачала головой и пошла дальше. «Подскажите, пожалуйста, как нам в рабочий проехать? А то мы что-то заблудились!» — крикнула ей в спину Юля. Не останавливаясь, старуха протянула руку вперед. «Садитесь к нам, бабушка!» — снова предложила ей Юля. Но старуха молча продолжала идти дальше, тяжело опираясь на короткую кривую палку. «Хозяин, барин!» — процедила Юля, поднимая окно. «Поехали, Егор! Хрен с ней, сама добредет!» «Баб-яга какая-то! Детей можно пугать! Я сам аж струхнул маленько!» — хохотнул Егор, трогая машину с места. Но не проехали они и пару сотен метров, как Юля внезапно сказала. «Тормози!» — Егор повиновался без раздумий. «Назад сдай!» Юля выдернула пистолет из кобуры и передернула затвор. Сзади раздался щелчок затвора ППШ Лены, и профессор поинтересовался удивленно спокойным, но все еще сонным голосом. «Товарищи, я что-то пропустил?» Егор медленно сдавал назад и, казалось, уже давно должен был встретить старуху. Но ее нигде не было. Юля распахнула свою дверь, и Егор остановил машину. Она выпрыгнула на дорогу, по привычке сразу же присела, понизив свой силуэт, и повела стволом по сторонам, внимательно осматривая окрестности. Остальные тоже вышли из машины и принялись озираться. Старухи нигде не было. «Куда она могла подеваться?» — подала голос Лена. «Может, в кювете прячется?» — предположил Егор. «Ага», — саркастически согласилась с ним Юля. «Ты следы ее видишь?» На дороге, покрытой тоненьким слоем хрупкого снега, отчетливо выделялись следы только их автомобиля. «Чудны дела твои, Господи!» — задумчиво сказала Юля. «Не нравятся мне такие странности. Давайте-ка валить отсюда по добру по здорову. Все были с ней абсолютно согласны и быстро уселись в машину. Автомобиль резво рванул с места, и через какой-то час с небольшим впереди показались первые тускло светящиеся окна домов. Сопровождаемые разноголосым лаем собак, они медленно проехали по неширокой улочке и остановились около одноэтажного дома в центре поселка. Стоявший у ворот мотоцикл и смутно различимый в темноте транспарант недвусмысленно намекал на то, что местные органы управления располагались именно здесь. Несмотря на то, что весь дом был погружен во мрак, Юля настойчиво заколотила в ворота, и буквально через минуту где-то в недрах жилища вспыхнула свеча. Молодой парень, зябко кутаясь в шинель из грубого темно-синего сукна с двумя треугольниками в петлицах, Отворил калитку и, рассмотрев незваных гостей, посторонился, предлагая войти. «Заходите, товарищи!» «И даже не спросишь, кто такие и чего приперлись на ночь глядя?» — удивилась Юля. «Так предупредили меня, что из самой Москвы машина будет». Они зашли в дом. Там было тепло и уютно. Только сейчас Егор почувствовал, насколько промерз во время пути. «Замерзла?» — спросил он Лену, помогая ей снять шинель. В ответ она улыбнулась и звонко чмокнула его в щеку. Юля хохотнула. Лена мельком взглянула на нее и покраснела. С тех пор, как Лена узнала их историю, она почему-то стала смущаться и даже сторониться своей новой подруги, хотя в их маленьком коллективе делать это было затруднительно. Юля это сразу же подметила, и новый повод для насмешек был найден. Выражение типа «пошли в душ, я тебе спинку потру» или «давай посекретничаем по-женски, мы ведь подруги» Стали обыденностью. Егор пробовал вступиться за жену, но Юля, потешаясь над ним, и тут начала валять дурака, делая вид, что не понимает, о чем речь. Пока они раздевались в прихожей, встретивший их парень скрылся в одной из комнат и через минуту появился уже одетым по всей форме. «Старший милиционер Кудимов! Товарищи, предъявите документы!» «Это правильно, товарищ Кудимов», сказала Юля, доставая свое удостоверение. «Лучше поздно, чем никогда». Давайте уж и на ваши тогда посмотрим». После того, как с формальностями было покончено, Юля предложила поужинать и лечь спать, а о делах поговорить утром за завтраком. Никто, разумеется, спорить не стал, вот только Кудимов выразил сомнение, что им удастся здесь всем разместиться. «Проявляй организаторские способности, Игнат Никифорович». Безразлично пожала плечами Юля. «Меня вполне устроит эта лежанка на печи». «Ну, тогда девушки здесь лягут, мужчины в комнате, там две кровати есть». А я к Сурковым пойду. Это соседи через дорогу. — Давай вы с Леонидом Васильевичем к Сурковым пойдете, — предложила Юля. — Молодожены в комнате лягут, а я уж как-нибудь тут сама в гордом одиночестве скучать буду. Все рассмеялись, а Скворцов сказал. — Я только за. У Сурковых супчик куриный и молоко парное. А вы тут давитесь сухпаем. — А вы про суп откуда знаете? — спросил Кудимов. — Так аромат на всю улицу. Вы разве не чувствуете? Наигранно удивился Леонид Васильевич. «Нет. А про молоко откуда узнали?» «Корова мычала, когда мы подъехали». Старший милиционер недоверчиво посмотрел на него, но от дальнейших вопросов воздержался. Когда профессор с милиционером вышли, Лена сказала. «Непростой человек наш профессор. Вон как вывернулся ловко». «Простыми только карандаши бывают», — отрезала Юля. «А он, между прочим, тоже старший лейтенант ГБ по документам». «Ты даже это успела рассмотреть?» удивился Егор. «Если б ты Ленку не раздевал влюбленными глазами, то тоже б заметил», проворчала Юля. «Давайте уже пожрем, что ли». Это она так намекала, что накрывать на стол придется им. Егор и Лена обменялись понимающими улыбками, а Юля пошла курить на улицу. Она теперь ревносто следила за тем, чтобы рядом с Леной никто не курил, и даже прочитала ей целую лекцию о вреде табачного дыма для будущего ребенка. Проснулся Егор очень рано. В доме все еще спали. Он полежал немного, надеясь снова уснуть, но, поворочавшись полчаса, оставил эту затею. Осторожно встал, стараясь не шуметь, оделся и вышел во двор. Поселок уже проснулся. Собачий лай, смешанный смычанием коров и петушиными криками, напомнил Егору небольшую деревеньку, где ему когда-то давно, еще в беззаботном детстве, случилось провести пару летних месяцев у каких-то дальних родственников по материнской линии. По улице мимо их дома прошла какая-то женщина, поскрипывая пустыми ведрами и с интересом косясь на их автомобиль. Где-то вдалеке послышался негромкий, приглушенный расстоянием разговор сразу нескольких человек. Егор вышел на улицу, намереваясь немного прогуляться, но заметил профессора Скворцова, выходящего из ворот дома напротив, и решил отложить свой утренний променад. Леонид Васильевич шел не спеша, осторожно держа в руках большой коричневый кувшин. Ступал он осторожно, боясь расплескать ценный груз. «Наверное, молоко», — подумал Егор и не ошибся. «Приветствую, Егор Николаевич», — улыбнулся ему профессор, протягивая кувшин. «Отведайте парнова». «Доброе утро, Леонид Васильевич. Благодарю вас, но я лучше в доме из кружки, а то я себя знаю. Сейчас весь в этом молоке буду», — ответил Егор, бережно принимая кувшин. «Красота какая», — сказал Скворцов, — указывая на узкую оранжевую полоску неба над лесом. Действительно, рваные кудрявые облака над верхушками деревьев, подсвеченные снизу лучами восходящего солнца, смотрелись здорово. «Красиво», — согласился Егор. «Вот закончится война», — мечтательно протянул профессор. «Выйду я на пенсию и уеду жить куда-нибудь подальше от столицы. Буду любоваться восходами и закатами». «Ловить рыбу, собирать грибы и наслаждаться жизнью. У меня в юности неплохо получались такие вот пейзажи. Может, вернусь к живописи». «Так вам до пенсии еще? Ого-го!» — усмехнулся Егор. «Не так много, как вам кажется, мой юный друг», — как-то печально ответил Скворцов. «Это у вас еще все впереди». Скворцову, судя по всему, было лет пятьдесят, но, может, чуть больше. Эта седина в усах и окладистой бороде — Прибавляло ему еще лет 10 как минимум. При первой встрече он вообще показался Егору стариком. Подошел Кудимов и продемонстрировал Егору узелок с десятком яиц. А вот и наш завтрак, товарищ лейтенант. Довольная улыбка милиционера была заразительна. Егор тоже улыбнулся и протянул руку для приветствия. Можно просто Егор. Игнат, пожал протянутую руку Кудимов. Старший милиционер был, наверное, не намного старше Егора. И вчерашнее обращение к нему Юли по имени отчеству выглядело слегка комичным. Пойдемте завтракать, товарищи, предложил Скворцов. Так девушки спят еще рано ведь? Давайте тут покурим немного. Давайте, согласился профессор. Никто из присутствующих, как оказалось, не курил, и Леонид Васильевич, достав круглую жестяную коробочку мелких леденцов, угостил их конфетами. Они успели с полчаса поболтать о разных ничего не значащих пустяках, когда на пороге их дома показалась Юля. Она смерила их недовольным взглядом и закурила, выпустив целое облако дыма. Чем мерзнете во дворе? Или разбудить стесняетесь? Так мы встали уже. Проходите». Они зашли в дом, и Кудимов сразу же зазвенел посудой. Когда вернулась Юля, завтрак уже был готов. Поели быстро и молча. Потом Юля откинулась на спинку стула и вполне серьезно сказала, глядя на Кудимова. «Ну, рассказывайте, Игнат Никифорович». «Как вы дошли до такой жизни?» «Да какой такой?» «Не понял Игнат». «Да это я так, к слову. Давайте с самого начала. Что тут у вас произошло?» «Ну, если с самого начала...» «Задумался милиционер. Поселок старый. Тут при царе еще глину добывали. Даже небольшой завод кирпичный построили. Потом революция, гражданская. Забросили его. Только перед самой войной восстановили цеха и станки завезли. А сейчас вот эвакуированных много». Для них еще два барака отремонтировали, обмундирование шьют, охрана из войск НКВД. Ну а по вашей линии сперва был лейтенант Кочкин. Знал я его. Нормальный мужик был. С чего это он удумал стреляться? Ума не приложу. А люди что говорят?» — поинтересовалась Юля. «Да разные говорят», — уклончиво ответил Игнат. «Говорят, он перед самой смертью повадился в лес шастать. Есть там у нас место проклятое. Местной его стороной обходит. Говорят, там даже зверье не живет. Че он там забыл?» «Что за место? Почему проклятое?» — встрепенулся Скворцов. «Да я откуда знаю?» — развел руками милиционер. «Старые бабки болтают всякое. Что их слушать? Я не верю во всю эту чертовщину. Я ж комсомолец». «Это правильно», — согласился профессор. «Так а что болтают?» «Да не знаю я точно. Слышал только, что место гиблое, и все. Говорят, что люди там пропадали. Это у нас все знают, поэтому и сторонятся его. А где оно точно находится, знаешь?» «Ну, так примерно». «А что за человек был этот Кочкин?» спросил Егор. «Да, обычный человек». «Это понятно. Ты расскажи о нем поподробнее». «Что рассказать?» «Сколько лет, чем интересовался. Может, женщина у него была», подсказал Егор. «Лет двадцать пять, может, чуть больше. Чем интересовался, не знаю. Пил в меру. А насчет женщины не скажу. Может, и была. Там много молодых сейчас. Да мы же не друзья с ним были. Так просто знакомцы». «Ладно, разберемся, отрезала Юля. «А кто там у вас в психушку загремел?» «Так вместо Кочкина прислали человека. Игнатенко, кажется, фамилия. Я его даже не видел никогда. Слышал только, что он начал расследование смерти Кочкина. Сперва расспрашивал у всех, а потом тоже туда попёрся. Его утром на дороге нашли. Говорят, совсем плохой был. В больницу его отвезли, в Сызрань. Это уже потом сказали, что он умом тронулся. А сейчас кто вместо него? Пока никого». «Я думал, кто-то из ваших будет». «Понятно», — протянула Юля. «Понятно, что ничего не понятно. Ты мне вот что скажи, Игнат Никифорович. Где тут у вас телефон есть?» «На заводе». «Хорошо. Леонид Васильевич, у вас вопросы к товарищу Кудимову есть?» «Пока нет. Нужно это место посмотреть». «Обязательно посмотрим. И на заводе поспрашивать нужно. Предлагаю разделиться. Леонид Васильевич, вы с Леной поедете на завод». Там с людьми разговаривать нужно будет. Вот вам и карты в руки. А мы с Егором и товарищем старшим милиционером в лес прокатимся. Там нам сподручнее будет. Юлия Андреевна, давайте я тоже с вами в лес. Мне кажется, это по моему профилю. Поезжайте на завод. Вполне возможно, что причина самоубийства достаточно тривиальная. Суханова опытный следователь. Но ваши способности там тоже могут пригодиться. Как, впрочем, и удостоверение. Да и мы с Егором сработанная пара нам будет проще вдвоем. А товарища Кудимова попросим побыть связным. К тому же он на мотоцикле. Поможете, Игнат Никифорович? — Юлия Андреевна, у меня есть указание руководства оказывать вам всяческое содействие, так что просить не обязательно, — улыбнулся Игнат. — Это хорошо, — улыбнулась Юля. — Такие люди нам нужны. Если вопросов больше нет, то по коням. Я Иванова теперь, — вставила Лена. — И как я только могла забыть, — всплеснула Юля руками. «Нет мне прощения». Все рассмеялись и стали одеваться. Когда вышли на улицу, Юля сказала. «Леонид Васильевич, вы с Леной на машине тогда, а мы на мотоцикле, и доложите, пожалуйста, Максимову, что мы прибыли и приступили к работе». «Сделаю», — сказал профессор. «Вы уж осторожнее там, и если что, сразу уходите». «Хорошо, мы пошлем за вами, если поймем, что дело нечисто», — успокоила его Юля. Скворцов сел за руль автомобиля, и они с Леной укатили, обдав их облаком сизого дыма. Юля уселась в коляску мотоцикла и завозилась, устраивая поудобнее автоматы и мешок с боеприпасами. Игнат завел свой мотоцикл, Егор уселся позади него, и они быстро покатили по неширокой улочке, провожаемые любопытными взглядами. Ехать пришлось далеко. Они, наверное, целый час колесили по окрестностям, пока Егор окончательно не запутался. Дорога давно закончилась, но Игнат уверенно вел своего железного зверя какими-то лесными тропами и, судя по всему, прекрасно ориентировался в здешних краях. Вскоре пришлось спешиться и пару километров пробираться по совсем уж непролазным дебрям. Осенний лес был мрачен и молчалив. На ветвях еще кое-где сохранялись последние пожелтевшие листья, но основная масса листвы давно опала, укрыв землю сплошным пестрым ковром, местами пробивающимся яркими пятнами сквозь тонкий слой хрупкого снега. Скрип снега и негромкий хруст валежника под ногами были единственными звуками в этом холодном лесу, где все живое, казалось, затаилось в тревожном ожидании прихода зимы. Тонкие паутинки на голых ветках кустарников и деревьев были покрыты инием, пахло морозной свежестью и хвоей. Они сделали короткий привал. Юля отхлебнула из тонкой фляжки, которую носила в кармане шинели, и закурила. Милиционер принюхался и удивленно посмотрел на нее. Юля, должно быть, неправильно истолковав его взгляд, протянула фляжку Игнату. Тот взял, покосился на Егора и, уловив одобрительный кивок, осторожно отхлебнул. «Коньяк?» — удивленно сказал Кудимов. «Не просто коньяк, а хороший коньяк», — уточнила Юля. «Ты будешь спортсмен с ради?» «Давай», — согласился Егор. Действительно было весьма прохладно. «Слушай, служивый, мы тут одну бабку занятную по пути встретили. На вид лет сто, не меньше. В дорогой меховой накидке. Взгляд такой неприятный у нее. Знаешь такую? Графиня. Вы ее видели?» «Насчет графини не скажу. А так, да, видели. Километров пятьдесят от поселка. Шла по обочине. Только она почему-то следов на снегу не оставляла». «Следов не оставляла?» задумчиво переспросил Кудимов. «Может, и оставляла, но мы их не нашли. А что за графиня?» «Есть одна местная легенда. Была у нас тут такая графиня Белова. Ее еще во время революции из поместья выгнали, и она замерзла прямо на дороге. Будто теперь это призрак старой графини бродит по ночам. Люди говорят, что не к добру такая встреча. Но я не верю в эти сказки». «Да я раньше тоже во многое не верила», — сказала Юля. «Но, как говорится, в окопах нет атеистов». «Вы комсомолка?» — спросил Игнат. «Кандидат в члены партии», — Юля незаметно подмигнула Егору. «И в Бога верите?» «Верю», — спокойно сказала Юля. Игнат промолчал, ограничившись удивленным взглядом. «Ладно, потопали. Теологические споры оставим на потом». Юля затушила папиросу омерзлую землю и встала с поваленного ствола дерева, подавая пример. Они прошли еще пару километров... И Игнат неожиданно сказал, «Это где-то уже здесь. Цепью. Дистанция 10 метров. Кудима в середине. Оружие к бою. Смотрим внимательно». Мгновенно отреагировала Юля. Егор в очередной раз поразился этой метаморфозе. Буквально пару минут назад она шла расслабленная и что-то мурлыкала себе под нос, периодически отхлебывая своей фляжки. И вот она уже опасная, как ядовитая змея, неслышно скользит между стволов, со своим автоматом. Юля подняла руку, привлекая внимание, и Егор тут же присел, укрывшись за ближайшим деревом. Игнат последовал его примеру. Юля махнула рукой куда-то на десять часов. С позиции Егора этот сектор почти не просматривался, и он сместился чуть в сторону. Темный выход какой-то скальной породы, прорезанный глубокой расщелиной, представлял собой крутой холм метра два высотой. Он резко выделялся на пологом склоне, и не заметить его было невозможно. Егор не понимал, чем он так привлек внимание Юли, но он доверял ей на все сто, поэтому, повинуясь ее жесту, начал огибать его по широкой дуге, перемещаясь короткими перебежками от дерева к дереву. Юля обошла холм с другой стороны и махнула рукой Кудимову. Тот тоже приблизился и занял неплохую позицию метрах в двадцати от них, чуть выше по склону. Юля повела головой по сторонам, оглядываясь и прислушиваясь. Ее ноздри вздрогнули пару раз — И она шумно выдохнула воздух. А ведь она вынюхивает, как собака. Эта мелькнувшая мысль почему-то развеселила Егора. Юля взмахнула рукой, подавая знак «Отходить». Так ничего и не понявший Егор беспрекословно выполнил приказ. Они встретились, отойдя метров на пятьдесят от этого холма. Вскоре к ним присоединился Игнат. Юля молчала. «Это что было? Ты что-то увидела?» — не выдержал Егор. «Я не уверена. Не знаю». Егор никогда еще не видел ее такой растерянной. Всегда такая спокойная и уверенная, она в этот момент совсем не походила на себя. Юля достала свою фляжку и сделала большой глоток. А потом еще один. Когда фляжка опустела, она закрутила крышку и спрятала ее в карман. Егор заметил, что пальцы ее подрагивают. Это было уже из ряда вон. «Да что с тобой? Ты можешь объяснить, наконец?» «Там на этом холме есть символы. Я видел такие в одной пещере в Анголе, в восемьдесят восьмом». Егор покосился на Игната, но она, похоже, этого даже не заметила. «Ну и что? Хорошо, есть там какая-то наскальная живопись. И что с того?» «Там в этой расщелине что-то есть», — выдавила она. «Ты видела кого-то?» Она отрицательно покачала головой. «Слышала?» Юля промолчала. Егору это начало надоедать. «Давай я схожу гляну», — предложил он. «Стой!» — она вцепилась в его рукав. «Если б я тебя не знал, то сейчас бы подумал, что ты испугалась». Она сверкнула на него глазами и промолчала. Это было невероятно. «Эх ты, герой Советского Союза, трижды орденоносец, даже не верится!» «Там не человек!» — вдруг сказала она. «А кто? Ети, Гитлер? Или инопланетянин?» Егор попробовал разрядить обстановку, но Юля лишь вымученно улыбнулась. «Я не знаю. Я просто почувствовал это. Там, в Анголе, я тоже почувствовал. Юн с Лещом посмеялись тогда и сказали, что пойдут посмотрят. Больше мы их не видели. А они серьезные парни были. Я принял командование и увел группу». То, что Юля наплевала на конспирацию и забыла, что она сейчас вроде как девушка, окончательно убедила Егора в серьезности ситуации. «Соберись! Отставить сопли!» — прикрикнул он на нее, и это, кажется, подействовало. Она тряхнула головой, словно отгоняя наваждение. «Кудимов, руки в ноги идуй на завод. Скажи профессору, что нужна помощь. Мы тут по покараулем. Оставь свой автомат и гранаты. И принеси мне бутылку. Водки или коньяка, без разницы. Я тебе денег дам потом. Вечером подпишешь обязательство о неразглашении. А пока держи язык за зубами. Ты хорошо меня понял? Есть держать язык за зубами, товарищ старший лейтенант государственной безопасности». Бодро отчеканил Игнат, но выглядел он как-то растерянно. «Давай, с Богом!» Кудимов убежал, а Юля сказала. «А ведь и правда проклятое место. Никаких следов зверей и даже птиц не слышно. Наверное, ты права. С меня такой следопыт, но ты сама знаешь». «Да, ты безнадежен», — улыбнулась Юля. «Похоже, пришла в себя», — с удовольствием отметил про себя Егор. «Глянь, как вокруг того холма стволы деревьев покрутило», — изумилась Юля. «Точно. Я как-то сразу не заметил». «А что это значит?» «Не знаю, но неспроста это». Они замолчали надолго. Затем Егор продолжил. «Может, подползем поближе и гранатами забросаем ту расщелину?» «Не уверена, что это поможет. Давай уже дождемся профессора». «Думаешь, он сможет что-то сделать?» «Да хрен его знает. Зачем-то же его послали с нами». «Будем надеяться». Без особого энтузиазма согласился Егор. Они снова замолчали. «По-моему, мы с тобой чем-то не тем занимаемся», — сказал Егор после продолжительной паузы. «Что ты имеешь в виду?» «Да весь этот отдел. Ты пока с судоплатовым комбинацией своей крутила, я попробовал хоть немного разобраться, с чем нам предстоит иметь дело». «И?» «Да хрень полная. То какая-нибудь бабка полтергейст услышит, то солдатик в карауле огни в ночном небе увидит, то летчик или моряк что-то заметит. Целую библиотеку собрали из их показаний, а толку ноль». «Ну и что ты предлагаешь?» «Не знаю. Вот когда мы партизанили, в этом хоть какой-то смысл был. А сейчас даже не знаю». «Не говори. Отчего это прежние дни были лучше нынешних? Потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом». Процитировала Юля. «Господи, за что ты послал мне ее? Где же я так нагрешить-то успел?» Грустно сказал Егор, воздев глаза к небу. Юля хмыкнула и промолчала. «Если б тебе дали право выбора...» Что бы ты сейчас сделала? Выпила бы? Ну, я другого ответа и не ожидал. А если серьезно? Не знаю. Да ладно, ты и не знаешь. У тебя ведь по-любому есть какая-то идея, как немцам насолить. Вот если бы тебе сказали предлагай, ты б что предложила? Да вариантов на самом деле много. Я бы, наверное, выбрала диверсии на нефтеперегонных заводах и месторождениях в Румынии. Может, не самое мудрое и эффективное, но мне как-то ближе, так сказать, по специальности. Хотя, пожалуй, диверсиями там ничего не сделать. Нужны массированные бомбардировки. Наверное, ты права. Но это я к тому, что зря мы в Москву попёрлись. Толку тут от нас никакого. Юля пожала плечами и промолчала. Прошло минут десять. Ничего не происходило, и Егору стало скучно. Тебе здесь нравится? Юля на мгновение оторвалась от созерцания расщелины в холме, бросив на него быстрый пытливый взгляд. Что ты имеешь в виду? «Если б была возможность вернуться, ты бы вернулся?» Она обернулась и смерила его удивленным взглядом. «Вот ты вроде бы не глупый парень, Егор, но иногда как скажешь что-нибудь?» «А что не так?» Она ухмыльнулась. «Вот мне интересно, ты всегда был такой или это тебя уже здесь по голове сильно били?» Егор промолчал, не зная, что ей на это ответить. Обижаться на нее бесполезно, оправдываться как-то глупо. «Нормальный вопрос, скучно же. Так я тебя развлекать должна?» «Нет, ну правда, вернулся бы?» «Да, ты точно идиот!» Она сокрушенно помотала головой. «Ты ведь на полном серьезе это сейчас спросил?» «А что такого? Куда мне возвращаться? Федеральный розыск? Мне судьба такой шанс дала! Я тебе даже не смогу объяснить, каково это сорок лет сбросить. Может, сам поймешь когда-нибудь. Если доживешь, конечно. Мне много лет жизни просто так взяли и подарили». «Ну это да!» Согласился Егор, а потом немного помедлил, но все же решился. «Юрий Андреевич, а каково это в девушку попасть?» «Долго думал?» «Если честно, то да. С самого первого дня хотел спросить, но ты же послал бы. А сейчас что изменилось?» «Не знаю. Ничего, наверное. Хотя мы оба изменились за этот год». «Мы?» Юля саркастически хмыкнула. «А разве нет?» Ты вон человеческим языком стал разговаривать, да и не пьешь почти. Ага, поддержала она его. А еще у меня грудь выросла, ну почти. Они тихо посмеялись. Годы сбросить, это конечно здорово, а об остальном не жалеешь? Ну там женщины и все такое сняться же наверняка. Женщины говоришь? Грустно усмехнулась Юля. Да, Егорушка бывает сняться. Я когда в первый раз в бега сорвался, то обморозился сильно. С тех пор только снятся. Егору стало очень неловко от подобных откровений, и он сильно пожалел, что начал этот разговор. Но Юля этого, кажется, даже не заметила. Она достала папиросу и, прикурив, сказала, как ни в чем не бывало. «Ну а ты бы вернулся?» «Нет, конечно». Егор не колебался ни секунды. «Тут Ленка, ребеночек у нас будет. Жаль, что родителей теперь не увижу. А так, что мне там делать?» «Красавчик», — похвалила Юля. «Так держать». Егор взглянул на часы. Время близилось к обеду, а профессора все еще не было. Может, Игнат не доехал. Он обернулся к Юле, намереваясь поделиться с ней сомнениями, как вдруг почувствовал какую-то небывалую эйфорию. Это было сродни действию одной розовой таблетки, которую он по дурости выпил как-то в одном из ночных клубов Москвы. Такая же легкость во всем теле, небольшое головокружение, безмятежное радостное спокойствие и умиротворенность». Егор на секунду закрыл глаза, наслаждаясь этим покоем, а когда открыл их, то вместо холодного осеннего леса вокруг увидел перед собой безбрежный океан и узкую полоску пляжа с кристально чистым белым песком. Теплый ласковый ветер щекотал его лицо, принося с собой морскую свежесть и запах чего-то удивительно знакомого, тропического и очень вкусного. Егор огляделся по сторонам. За его спиной была небольшая легкая бамбуковая хижина на деревянных сваях, крытая то ли тростником, то ли камышом. А у входа в нее, в тени легкого невесомого тента, за столом полным разнообразных экзотических яств сидела Лена, держа на коленях довольно крупного непоседливого карапуза. А по обе стороны от нее сидели его отец и мать, ничуть не изменившиеся за это время. Они, не сговариваясь, синхронно замахали ему руками. Опять какой-то перенос в очередную реальность. Мелькнула у него быстрая мысль, и он побежал им навстречу. Но не успел он преодолеть и половину разделяющего их расстояния, как далекие автоматные очереди взорвали его мозг, проваливая в черный бездонный колодец, куда он падал и падал безо всякой надежды на спасение. Юля открыла глаза и с трудом пошевелилась. Это отдалось вспышкой боли во всем теле. Она застонала, но боль быстро прошла, оставив после себя лишь тяжесть в голове, легкое покалывание в конечностях и страшную сухость во рту. Она нашарила непослушными руками флягу с водой на поясе и не смогла снять ее с ремня, а немевшие пальцы лишь скользили по ней, не имея возможности ухватить и сжать. Она услыхала звуки приближающихся шагов нескольких человек и ощутила затхлый зловонный запах. Рвотные позывы несколько раз сотрясли ее тело, но она справилась с этим. Шаги звучали совсем рядом. Нужно было хотя бы перевернуться и посмотреть. Но сил на это не хватало. Она вдруг вспомнила о гранате, лежащей в кармане шинели, но тут же оставила эту затею. Она и флягу-то с пояса снять не смогла. Закрывая собой мрачное осеннее небо, над ней наклонился Скворцов. «Вы живы?» Она попробовала ответить, но услыхала лишь свой легкий хрип. Она опять попыталась ухватить непослушную флягу, и профессор пришел ей на помощь. Холодная, восхитительно вкусная вода придала ей сил. Она протянула руку Скворцову, и тот помог ей подняться. Ее слегка пошатывало, но это было не критично. Юля оперлась на ствол ближайшего дерева и осмотрелась. Егор лежал на спине, а возле него на коленях стояла Лена. Она расстегнула ему шинель, ворот гимнастерки и прижалась к его груди, пытаясь уловить биение сердца. Скворцов тоже подошел к Егору и склонился над ним. «Он дышит!» Лена подняла на них заплаканные, но такие счастливые глаза. «Его надо в больницу!» «Сейчас носилки придумаем!» Скворцов огляделся по сторонам. «Игнат, найди пару жердей!» Кудимов кивнул и, вынув нож, принялся срезать мелкие ветки с молодого тоненького дерева. «Что это было?» спросила Юля профессора. «Откуда мне знать?» — пожал тот плечами. «Когда мы подходили, то увидели какую-то нечисть, парящую в воздухе. Будто неясная полупрозрачная тень дрожала и переливалась на свету, а какая-то старуха стояла между вами и тянула к этой тени руки. Мне вообще показалось, что эта старуха как-то сдерживала это нечто и не давала приблизиться к вам». «Это графиня была», — подал голос Кудимов, не отвлекаясь от своего занятия. «Вы, да и все остальные тоже». «Ее именно так и описывали». «Что еще за графиня?» заинтересовался Скворцов. «Есть у нас тут одна легенда», с неохотой признался Кудимов. «Но теперь получается, что и не легенда это вовсе. Кому рассказать не поверят». «Мне расскажите, я поверю». Профессор повернулся к Кудимову и уставился на него с интересом. «Дальше что было?» спросила Юля. «Ах, да». Скворцов ненадолго задумался и сказал. «А ничего не было?» Мы сразу стрелять начали и в старуху, и в эту тень. На удивление, помогло. Вон то, что осталось». Профессор указал на бесформенную кучу какой-то вонючей субстанции серого цвета. Юля снова ощутила зловонный смрад и отвернулась. Мир перед ее глазами снова качнулся, и она прижалась всем телом к спасительному стволу дерева. «Это что за дерьмо?» Юля поморщилась. «А это тень!» Мы как полить начали, так она и потекла вниз каким-то грязным густым потоком. Будто на запыленное стекло водой плеснули. А старуха? Она исчезла в одно мгновение, — заверил ее Кудимов. Я отчетливо это видел. Я вам точно говорю, это она вас защищала, — убежденно произнес Кварцов. Правда, не пойму, зачем ей это понадобилось. Может, почувствовала, что с вами что-то не так, или призраки не могут чувствовать. Да похер. «Что там с Егором?» Скворцов не ответил и вновь склонился над Егором, проводя с ним какие-то медицинские манипуляции. Он приоткрывал ему веки и светил в глаза фонариком, проверял коленные и локтевые рефлексы, даже пытался колоть Егора толстой иглой. И с каждой процедурой профессор все больше мрачнел. Неожиданно среди стволов деревьев показались какие-то фигуры. Юлия извлекла из кобуры пистолет и передернула затвор. Все недоуменно уставились на нее. «К бою! У нас гости!» — пояснила Юля. Скворцов несколько секунд вглядывался, близоруко прищуривая глаза, и к большому облегчению Юля сказал. «Это наши! Я попросил помощи у Каргина, а он привез с собой тяжелую артиллерию». Леонид Васильевич широко улыбнулся, призывая оценить его юмор, но, не найдя понимания, вновь склонился над Егором. Юля убрала оружие и попробовала отойти от дерева. Окружающая действительность снова закачалась, Пришлось вновь прижаться к стволу. Хорошо, хоть руки уже слушались. Она достала флягу и отпила пару глотков, Полегчало. Это действительно был каргин в сопровождении мужчины и женщины, тоже одетых в военную форму, но без знаков различий. Никита Александрович подошел, осмотрелся и, не здороваясь, процедил сквозь зубы, недовольно косясь на лежащего Егора. Докладывайте, Клочкова. Там в той расщелине, на холме что-то есть. Я почувствовала присутствие чего-то или кого-то. Отправила милиционера за профессором. Потом мы подверглись нападению чего-то неизвестного. Товарищи вовремя подоспели. Иванов жив, но без сознания. Спутники Каргина обменялись саркастическими улыбками, а Каргин не удержался и хмыкнул. «Что-то, кто-то неизвестное. Очень содержательно, Юлия Андреевна. Это вам не беззащитных эсэсовцев расчленять, до да кожу живьем сдирать». Мужик, пришедший с Каргиным, неожиданно подмигнул ей и одобрительно кивнул. Женщина лишь взглянула на нее как-то бесстрастно, словно речь шла о вполне обыденных вещах. — Ладно, мы разберемся. Готовьте Иванова к эвакуации. Каргин расстегнул свою кожаную куртку и кивнул спутником. Те молча пошли в сторону холма, Каргин двинулся следом. — А это кто с ним? — спросила Юля, когда те отдалились на приличное расстояние. — Этого, пожалуй, даже нарком не знает с усмешкой сказал профессор. Юля с интересом наблюдала за тем, как троица исчезала в расщелине. Несколько секунд было тихо, а затем там что-то сверкнуло, словно разряд молнии. А потом еще раз, и все стихло. Каргин вылез из расщелины и легко спрыгнул на землю. Не оглядываясь назад, он подошел к ним и довольно улыбнулся. — Ну вот и все. У вас носилки готовы? Юля отметила мелкие бисеринки пота, густо покрывающие его лоб. «Доделываем», — ответила Юля. «А ваши спутники где?» «Они уже дома», — махнул рукой Каргин. «А я решил составить вам компанию. Самолет для нас уже должны были подготовить. Егора нужно показать специалистам. Леонид Васильевич, ваше мнение?» Скворцов подошел к ним вплотную и тихо сказал. «Мой прогноз неутешительный. На внешние раздражители не реагирует. По-моему, повреждена центральная нервная система» но, конечно, необходимо всестороннее обследование. Судя по всему, Лена услыхала его и разрыдалась. «Но что-то же можно сделать?» — с надеждой спросила Юля. «Я не специалист», — развел руками Скворцов. «Будем надеяться, что я ошибаюсь». Кудимов закончил связывать жерди и накинул сверху свою шинель. «Не замерзнешь?» — удивилась Юля. «Да я привычный», — улыбнулся ей Игнат, и, выудив из кармана галифа небольшую бутылку водки, протянул ей. «Вот, только так получилось!» «Красавчик!» — одобрительно сказала Юля, делая большой глоток. Подошедший Каргин молча отобрал у нее бутылку и тоже отхлебнул из горлышка. Скривился, покрутил головой и, приняв из рук Юли флягу с водой, запил. Потом вернул бутылку и скомандовал. «Выдвигаемся!» Кудимов и Скворцов подхватили носилки, а Каргин поддержал Юлю под локоть. «Я помогу, Юлия Андреевна. Не стоит, мне уже гораздо лучше. Но благодарю за заботу. Может быть, все таки расскажете, что это было?» Она обернулась на все еще смердящую кучу органики. «Да я и сам точно не знаю», — ответил Каргин. «Сторож? Что-то типа собаки во дворе». «Хороша собачка». Юля сплюнула себе под ноги. «А там, в расщелине?» «Да один мелкий пакостник. Дух, джин или бес, если вам так понятнее. Ничего интересного». Рутина, так сказать. «Егора на ноги поставите?» С надеждой спросила Юля. «Попробую, но не уверен». Каргин пытливо посмотрел ей в глаза. «Расскажите, что вы видели и чувствовали в момент нападения?» «Почему бы и нет?» Юля пожала плечами. «Было очень хорошо и спокойно, сродни наркотическим ощущениям. А видела я давно погибших парней живыми и здоровыми. Ну, как давно. Еще из прошлой моей жизни». «Понятно». Каргин надолго задумался и молча шел рядом, отвлекаясь только, чтобы обойти дерево или уклониться от ветки. Их ГАЗ-61 и мотоцикл Кудимова за три с половиной часа домчали их до аэродрома в Сызрани. Лена плакала почти всю дорогу. Юля, сидевшая за рулем, лишь изредка бросала на лежащего на заднем сидении Егора быстрые взгляды. Каргин молчал всю дорогу, держа голову Егора на своих коленях, время от времени прикасаясь руками к его вискам, лбу и грудной клетке. Серебристый ПС-41 был готов к вылету. Егора бережно погрузили внутрь, постелив на пол пару матрасов и укрыв сверху несколькими теплыми одеялами. Самолет вздрогнул и начал свой разбег. Юля сидела рядом с Леной и мрачно смотрела на неподвижное тело Егора. Профессор Скворцов попробовал было сунуться к ним с утешениями, но, повинуя знаку Каргина, оставил эту затею. Лена, не сводившая глаз с Егора, заметила, как он вздрогнул и пошевелился. Она радостно вскрикнула, вскочила со своего места, намереваясь броситься к нему, но Юля оказалась проворнее. Неуловимо быстрым движением она приземлилась рядом с ним на колени и похлопала его по щекам. Егор открыл глаза. «Милый мой, ты жив!» Лена бесцеремонно оттолкнула Юлю и наклонилась над Егором. Ее горячие слезы закапали на его лицо. Юля хмыкнула и встала с коленей, уступая ей место. «Пить!» — простонал Егор, и Юля сунула Лене флягу с водой. Затем Юля вернулась на свое место и, не обращая более на них никакого внимания, спокойно допила остатки водки и закурила.